Глава девятая Ничто не прерывало меланхолического раздумья Эммы, пока Мистана нашла домой, и лишь при входе в гостиную, когда она увидела, кто там сидит, оно оборвалось. Там с ее батюшкой сидели мистер Найтли и Гарриет, пришедшие в ее отсутствие. Мистер Найтли тотчас поднялся и сухо с необычно серьезным видом произнес, «Я не хотел уезжать, не повидавши вас, но мне пора». «Мое время на исходе. Я еду на несколько дней в Лондон к Джону с Изабеллой. Не нужно ли отвести или передать им что-нибудь, помимо непременных поклонов, которые не стоят упоминания?» «Нет, ровно ничего. Это, кажется, несколько неожиданное решение». «Да, отчасти. Я об этом подумывал в последнее время». Эмма была уверена, что он ее не простил. Он был не похож на себя». Однако, думала она, время ему покажет, что им надлежит сделаться снова друзьями. Он стоял, словно бы собираясь уходить, но не уходил. Между тем ее батюшка по обыкновению приступил к расспросам. — Ну, душенька, благополучно ли добралась? И как ты нашла мою почтенную старую приятельницу и ее дочь? Воображаюсь, коль одолжила ты их своим визитом. «Эмма, как я вам уже сказывал, мистер Найтли, ходила навестить миссис и мисс Бейтс. Она всегда к ним так внимательна». Эмма покраснела при этой незаслуженной похвале и с улыбкой, которая говорила о многом, отрицательно покачав головою, взглянула на мистера Найтли. Ей показалось, что он прочел по ее глазам всю правду, угадал и оценил все то хорошее, что в ней совершилось, и моментально смягчился. У Эммы потеплела на душе, а через минуту потеплело еще больше от маленького, но необычного для него знака приязни. Он взял ее за руку. Может быть, она первая сделала легкое движение. Может, статься сама его вызвала на это. Сказать трудно. Как бы то ни было, он взял ее за руку, пожал и явно собирался поднести к губам, но внезапно из неведомой прихоти отпустил. Что его вдруг остановило? От чего он в последний миг передумал непонятно, на ее взгляд разумнее было не останавливаться, намерение однако присутствовало неоспоримо, и то ли потому, что вообще ему была мало свойственна галантность, то ли по какой другой причине оказалось ему как нельзя более к лицу. У него в этом жесте было столько простоты и достоинства. Это незавершенное поползновение оставило по себе столь отрадную память. Оно столь очевидно свидетельствовало о благорасположении. Сразу после этого он ушел, во мгновенье ока. Он был всегда быстр в движениях, не склонный по природе своей мямлить, но на сей раз скрылся с быстротой молнии. Эмма никоим образом не жалела, что отлучилась к мисс Бейтс, только корила себя, что не ушла от нее на десять минут раньше, и упустила увлекательную возможность обсудить с мистером Найтли положение Джейн Ферфакс. Не вправе полагала она себя сожалеть и о том, что он уезжает, так как знала, с какой радостью его встретят на Бранзу и Ксквер. Но он выбрал для отъезда не лучшее время, и обидно было, что не предупредил заранее. Но главное, они расстались добрыми друзьями. Она не могла обмануться. Об этом говорило и выражение его лица, и пусть не галантный жест. Все убеждало ее, что она снова поднялась в его мнении. Оказалось, он просидел у них полчаса. Да, жаль, что она не пришла домой чуть раньше. В надежде отвлечь своего батюшку от огорчительных мыслей об отъезде мистера Найтли в Лондон, к тому же внезапном, к тому же, мол, ведь жутко верхом, Эмма изложила новости о Джейн Ферфакс и не зря понадеялась на их действия. Он заинтересовался, но не огорчился. Он давно свыкся с мыслью, что Джейн ферфакс предстоит поступить в гувернантки, и способен был говорить об этом спокойно, меж тем, как отъезд мистера Найтли в Лондон был непредвиденным ударом. «Весьма рад слышать, душа моя, что у нее все устроилось так благополучно. Миссис Элтон — добропорядочная, любезная особа, и я уверен, что ее знакомые — достойные люди». Надеюсь, их дом стоит на сухом месте, и они будут хорошенько заботиться об ее здоровье. Это первейшая их забота, как моею, конечно, всегда было здоровье бедной мисс Тейлор. Подумай, душенька, ведь она станет для этой новой дамы тем, чем для нас была мисс Тейлор. Только, надеюсь, в одном отношении ее судьба сложится удачнее, что ей не придется покидать гнездо, в котором она прожила столько лет». Следующий день принес с собой новость, которая оттеснила все прочие на задний план. В Рэндалс прибыл нарочный из Ричмонда с сообщением, что миссис Черчилл скончалась. Хотя у ее племянника не было позавчера особых оснований торопиться из-за нее назад, но случилось так, что по его возвращении она прожила еще лишь 36 часов. Ее после недолгого сопротивления унес внезапный приступ, иной природы, нежели ее обычные недуги и оттого непредугаданный. Всемогущей миссис Черчилл не стало. На известие об этом отозвались так, как и принято отзываться на подобное известие. Все притихли, присмирели, взгрустнули об усопшей, посочувствовали ее близким и во благовременье полюбопытствовали, где ее похоронят. гол сметучит, что, коль красавица запятнала себя грехопаденьем, ей ничего не остается, как умереть. Это средство обелить себя столь же действенно, когда красавица запятнана самодурством. Двадцать пять лет миссис Черчилл терпеть не могли. Теперь задним числом ей многое простилось. По одному пункту она была оправдана полностью. Смерть доказала, что обвинение в капризах и самодурстве, якобы вызванных недомоганием, — чистый поклёп. Бедная миссис Черчилл. Настрадалась, должно быть. Никто и не предполагал. Конечно, от постоянной боли портится характер. Печальная история, такое потрясение, и какого-то будет без неё мистеру Черчиллу. При всех её недостатках для мистера Черчилла это ужасная потеря. «Нет, мистеру Черчиллу не оправиться от такого удара!» Мистер Уэстон и тот крутил головой, хмурил брови, приговаривал, «Да, бедная женщина, кто бы мог подумать!» И положил себе носить траур по всей форме, а жена его, подрубая широким швом что-то крошечное, вздыхала и с неизменную трезвой рассудительностью делала выводы себе в назидание. А обоих в первую голову волновало, как скажется, это событие на положение Фрэнка. тоже очень занимало и Эмму. Нрав миссис Черчилл, горе ее супруга, этих предметов мысль ее касалась состраданием и трепетом лишь мимоходом и облегченно устремлялась к Фрэнку. Как отразится на нем перемена? Что даст ему? Насколько освободит? Возможные преимущества – обрисовались для нее мгновенно. Теперь на пути его склонности Гарриет Смит не будет преград. Мистер Черчилл в отдельности от жены был никому не страшен, легкий покладистый человек, которого племянник уговорит на что угодно. Дело было за малым, чтобы племянник имел таковую склонность, в чем Эмма при всем своем желании и доброй воле пока что не ощущала уверенности. Гарриет в сих чрезвычайных обстоятельствах держалась отлично, обнаруживая большое самообладание. Ярче ли разгорелись в ней надежды, она того не выдавала. Эмма, с удовольствием наблюдая такое доказательство благоприобретенной твердости духа, избегала всякого намека, который мог бы поколебать ее. Их разговоры о кончине миссис Черчилл отличались взаимной сдержанностью. в Рэндаллс приходили короткие письма от Фрэнка, в которых сообщалось самое важное об их текущих делах и планах. Мистер Черчилл перенес свою утрату лучше, чем можно было ожидать, и сразу после похорон, а они должны были состояться в Йоркшире, намечалось поехать вдвоем к Винздор, к старинному другу, которого миссис Черчилл обещала навестить лет десять. Благие попечения Гарретт до поры до времени откладывались. В настоящем Эмма не могла ей предложить ничего, кроме благих пожеланий. Ее пока что больше тревожило, как выказать внимание Джейн Ферфакс, для которой тучи на горизонте сомкнулись, столь же стремительно, как для Гарриет, расступились. И всякому в Хайбере, который хотел сделать ей что-нибудь хорошее, не оставалось времени для промедлений, а Эмма хотела этого превыше всего. Ни в чем она так не раскаивалась, как в своей былой холодности, и рада была бы осыпать всеми мыслимыми знаками сочувствия и симпатии ту, которую столько месяцев не желала замечать. Она жаждала быть ей полезной, жаждала показать, что ищет ее общество, подтвердить ей свое уважение и приязнь. Она решилась убедить ее провести день в Хартфилде. Послана была записка с настоятельным приглашением. Его отклонили устно. Мисс Ферфакс не совсем здорова и затрудняется писать. А спустя немного, когда в Хартилд зашел мистер пэрри выяснил что она расхворалась так серьезно, что к ней без ее согласия сочли нужным позвать его, что ее терзают головные боли и нервическая лихорадка. Он не уверен даже, будет ли она способна прибыть в назначенное время к миссис Молридж. На сегодняшний день, во всяком случае, здоровью у нее никуда не годится. Совершенно пропал аппетит. И хотя грозных симптомов не наблюдается, и нет оснований предполагать, что затронуты легкие, чего пуще всего опасаются в семействе, но мистер Перри за нее неспокоен. По его мнению, она взяла на себя непосильную ношу и сама это чувствует, хоть и не хочет сознаться. Ее душевные силы, кажется, ему подорваны. Нельзя не отметить, что условия, в которых она содержится дома, не способствуют исцелению от нервического расстройства. Прискорбно, что она вынуждена все время ютиться в одной и той же комнатке, а ее славная тетушка, старая его приятельница, чего греха таить, не лучшее общество для болящей. Заботливость и внимание ее неоспоримы, но, откровенно говоря, чрезмерны. Он боится, что они приносят мисс Ферфекс не столько пользу, сколько вред. Эмма слушала живейшим участием, все больше сочувствовала ей и мысленно прикидывала, чем бы помочь. Забрать бы ехать на час-другой от тетки, вывести на воздух. Ей, вероятно, даже на час-другой хорошо было бы сменить обстановку, побыть с разумным, спокойным собеседником». И наутро она снова, в самых прочувствованных выражениях, написала Джейн, что заедет за ней в карете, пусть ей лишь укажут час, прибавив, что мистер Перри определенно высказался при ней в пользу подобного мациона. В ответ пришла коротенькая записка. Мисс Ферфакс кланится, благодарит, но решительно не в силах совершить мацион. И только. Эмми подумалось, что ее предложение заслуживает более теплого отклика, но невозможно было сердиться, глядя на эти неровные, прыгающие буквы, явно выведенные немощной рукой. И она только силилась придумать, как бы сломить это упорное нежелание видеться и принимать помощь. Кончилось тем, что, несмотря на таковой ответ, она велела закладывать карету и поехала к дому миссис Бейтс, надеясь, что все-таки склонит Джейн к совместной прогулке. Но ничего не получилось. К карете вышла мисс Бейтс, и, рассыпаясь в благодарностях, горячо согласилась, что для больной ничего не может быть лучше, как проехаться по свежему воздуху. Обещалась передать это ей со всей убедительностью, и все оказалось тщетным. Мисс Бейтс пришлось воротиться назад ни с чем. Джейн не подавалась ни на какие уговоры. Ей как будто хуже сделалось от одного предложения выехать на воздух. эми хотела самой увидеться с нею и попытать свои силы, но не успела она заикнуться об этом, как мисс Бейтс тут же дала понять, что племянница взяла с нее обещание ни под каким видом не допускать к ней мисс Вудхаус. «Джейн, бедная, правду сказать, никого не хочет видеть, совершенно никого». Миссис Элтон, разумеется, нельзя было отказать. И миссис коул так настаивала, и миссис пэрри так просила, но больше никого Джейн права видеть не в состоянии. Эмма не жаждала становиться на одну доску с такими дамами, как миссис Элтон, миссис Перри, миссис Колу и им подобные, которые войдут куда угодно, даже незваными, а претендовать на предпочтение чувствовала себя не вправе. Поэтому она покорилась и только подробнее расспросила мисс Бейтс о том, какая диета предписана ее племяннице и на что у нее аппетит. Не может ли Хартфилд предложить свои услуги? При упоминании об этом бедная мисс Бейтс очень расстроилась и разговорилась. «Джейн почти ничего не ест. Мистер Перри сказал, что ей нужна питательная еда. Но все, чем они располагают, а ни у кого на свете нет более заботливых соседей, ей невкусно». Приехав домой, Эмма призвала экономку немедля обследовать наличные съестные припасы, и к мисс Бейтс была в спешном порядке отправлена талика наипервейшего качества маниоки, сопровождаемая дружественной запиской. Через полчаса маниоку вернули назад. Мисс Бейтс тысячу раз благодарила, но милая Джейн сказала, что не может принять такое приношение и не успокоится, покуда его не отошлют обратно. а сверх того просила передать, что решительно ни в чем не нуждается. После эми рассказывали, что в тот самый день, когда Джейн, под тем предлогом, что она не в силах совершить мацион, категорически отказалась прогуляться с ней в карете, кто-то ближе к вечеру видел, как она бродила по лугам на порядочном расстоянии от Хайбери. И все это вместе взятое не оставляло сомнений, что ее доброту... Джейн намеренно отвергает. Это было грустно, очень грустно. Сердце буквально сжималось от жалости, кровью обливалось. При виде такой раздражительности духа, непоследовательности поведения, нехватки прочности. Было обидно, что ее сочли неспособной на добрые чувства, недостойной дружбы. но утешало сознание, что она действовала из благих побуждений и может сказать себе, что в этом случае мистеру Найтли, когда бы он ведал об ее попытках прийти на помощь Джейн Ферфакс, когда бы просто мог заглянуть к ней в душу, не за что было бы ее бронить.